Глава 65 Мы были рабами этого рудника. Нам, конечно, говорили, что если не угодно, то можем валить на все четыре стороны. Да только нас окружала намибийская пустыня. Некуда идти. Пришлось бы пешком преодолевать сотни километров. Есть нечего, голову прикрыть нечем. С другой стороны, если остался, тебя накормят. Двухразовое питание, десятичасовой рабочий день, в воскресенье выходной. Если повредился, можно пойти в больничку. Сестра посмотрит, а если сильно, то и врач. Поломанные кости срастят, дизентерию вылечат таблетками и капельницей. Нас там было около пяти сотен, за исключением медсестер и поварих одни мужчины. В основном из Намибии и Некоторые из Анголы, Мозамбика, Южной Африки, Зимбабве. Основная масса обслуживала машины и работала на них, но копать тоже приходилось. Откапывать машины после обвалов, иногда погибших. Рудник был открытого типа. Огромная яма овальной формы, как расширенная долина, которая когда-то здесь находилась. Дороги серпантином спускаются в ад. Красные камни — «Железная руда. Есть еще желтые и зеленоватые. Их мы отбирали и грузили в отдельные грузовики. Мы даже не знали, что содержится в этих разноцветных камнях. Золото. Уран. кто-то сказал, редкие земли. Не такие уж они редкие в этих местах. Но большинство камней были красные. Железные руды везде как грязи. А поди ты, понадобились рабы для ее добычи. Потом на кухне наступили плохие времена. Еды с каждой неделей становилось все меньше, вода имела привкус железа. Люди от нее болели. В конце концов одна из общак поднялась утром и села возле кухни. Хором скандировали «кормите как следует, иначе не будем работать». По их виду было заметно, они совсем отчаялись, напуганы. Все это видели. Один за другим мы подходили и садились рядом, пока на утреннем солнцепёке в ожидании смерти не собрались все шахтёры. Дроны жужжали над головой, как мухи. Они могли бы нас с лёгкостью перебить. Охрана с автоматами просто наблюдала за нами. Мы все как будто чего-то ждали. Так оно и было. Смерти или чего ещё? Что бы это ни было, хуже такой жизни уже не будет. Хорошее было чувство. Сидишь на солнышке, боишься и потеешь. Мы в этот момент стали братьями, чего никогда не случалось во время работы. Наконец пришел человек с мегафоном. Мы знали, что он лишь голос высшего начальства. Рудник принадлежал либо бурам из Южной Африки, либо китайцам, Либо кому-то еще далеко отсюда. Слухи всякие ходили. Голос говорил от их лица, где бы они ни находились. «Возвращайтесь на работу! Мы вас накормим!» — сказал он. Мы не сдвинулись с места. Кто-то крикнул. «Сначала кормежка, потом работа!» Нашла коса на камень. Мы не уступали, пока нас не накормят. Они отказывались кормить, пока мы не уступим. Рабочие договорились между собой. Лучше уж сейчас умереть, и дело с концом. Вот до чего дошли. Было страшно. Тем временем туча дронов над головой все густела, что твои стервятники, обнаружившие падаль в Вельде. Дронов в воздухе было больше, чем людей на земле. Скорее уж москиты, чем стервятники. И пищали, как москиты. Только громче. Большинство размером с тарелку, несколько штук побольше. Этот писк пилил мозги и щекотал кишки. Вдруг все дроны, как один, коршунами устремились вниз. Мы вскочили на ноги, кричат страха, закрывая голову руками и пригибаясь. Однако дроны кинулись на охранников. Каждого окружили несколько дюжин, выстроив вокруг них гроб из черных жужжащих тарелок. Один из охранников выстрелил. Окружившие его дроны обрушились на него и повалили на землю. Нам не было видно, что они с ним сделали, но больше он не двигался. Остальные охранники увидели это и больше не стреляли. Потом дроны хором заговорили. Сначала на Ашивамбо, потом на Африканасе, Суахили, английском, китайском и других незнакомых мне языках. Мы представляем Совет мира и безопасности Африканского Союза. Этот рудник национализирован новым правительством Намибии и отныне будет охраняться вооруженными силами Африпола. Все страны Африканского Союза поддержали программу «Африка для африканцев». Представители правительства Намибии и АЭС Вскоре приедут сюда, чтобы помочь вам в переходный период. Просим оставаться на месте, либо перейти в общежитие и столовую, пока вооруженный персонал будет выдворяться с территории рудника». Мы с радостью подчинились. Охрана ушла пешком по дороге. Мы ликовали, обнимали своих собратьев, плакали от радости. Повара взломали замки на кладовых и холодильниках и приготовили нормальную еду, рассчитывая, что скоро завезут еще. Так и случилось. Вечером того же дня приехали войска АЭС и объявили, что мы теперь свободны, что нас национализировали. Нам сказали, что те, кто решит остаться, будут теперь работниками и хозяевами одновременно. Те, кто не хочет оставаться, могут сесть в автобусы и уехать. Некоторые уехали с первыми же автобусами. Большинство остались. Мы рассудили, что уехать всегда успеем. А вот побыть хозяевами рудника интересно. Нам хотелось проверить, каково это. «Акции, добытые потом», — сказал кто-то. «Потом? Какого черта?» Наши акции добыты кровью».